Глава тридцатая. Вместо ответа на мои вопросы Зинар, Фергар, Ниль и Генрих почтительно склоняются. Только Зинар приоткрывает рот рассказать, как его прерывает треск. Пушинка протискивается в слишком узкую дверь кабинета. Обижена пыхтя, оглядывается на треснувший косяк и отходит в угол, садится с самым невинным видом. «Она так выросла!» Генрих почесывает затылок. Ее только во дворце держать. Х-ха. Никто не смеется. Судя по виду Зинара, он хочет ударить лбом об стол. Арен мрачнеет еще больше. Эм. Генрих вновь почесывает затылок. С расследованием не очень. Подробности, требует Арен. Поведанные капитаном Зинаром подробности, обнадеживающими меня назовешь. Мистер Тордас уже полгода с тех пор, как приобрел новое здание под фабрику взамен прежнего с парой цехов, вел себя странно. Поговаривали, что с головой у него не все в порядке, поэтому семья уехала к родственникам. Только у родственников его супруги и детей нет, и СБ Некоторые поставщики сырья для маговыпечки жалуются, что после расширения производства он почти полностью отказался от их услуг, выбрав кого-то из соседнего региона. Но ни они конкурентов не нашли, ни офицеры ИСБ не обнаружили следов ферм, которые якобы поставляли на фабрику муку и мед. Свободные работники рассказывают странное. Мистер Тордас последнее время ночевал на фабрике, и оттуда доносились странные шумы. Он объяснял их тем, что сам замешивает основы для порошков в чанах, и поутру те действительно всегда были заполнены до краев. Никто не понимал, зачем мистер Тордос сам горбатится, и подозревали его в неуемной скоредности. Но теперь мистера Тордоса нигде нет, спрашивать не с кого. «А работницы?» — поднимая взгляд на капитана. «Почему он использовал именно заключенных?» «Зависимая магическая рабочая сила!» Зинар смотрит чуть в сторону. «Выкупил на аукционе их трудочасы», И они сами попросят сверхурочную и тяжелую работу, чтобы освободиться быстрее. К тому же живут под присмотром хозяина, на законном основании связаны магическими узами. Конкретно эти не покидали территорию фабрики, спали в пристройке. И ничего не заметили? Не верю я. Может и заметили, но они помимо обычных для такого выкупа магических уз, связаны клятвой крови. Снятие без помощи объекта клятвы почти невозможно и долго». Сыпив пальцы, Зинар разглядывает бумаги на столе. «Если только рядом нет квалифицированных видящих, способных разрушить магические плетения. А если я попробую, девушка мне станет хуже?» «Зависит от вашей аккуратности. Зинар по-прежнему на меня не смотрит». «И везучести», — резко произносит Аарон, — «я вздрагиваю». Ошибка видящей может обернуться смертью того, с кого она снимает клятву. Да. Зинар покорно смотрит на стол. И все же несколько работниц готовы попробовать снять печать в обмен на сокращение срока наказания. Ниль взмахивает рукой. «Если они хотят, а у нас есть видящее, почему бы не попробовать? Ведь от этого зависит благо Империи». Благо, государства и целого мира — вещи довольно абстрактные. Не уверена, что ради этого смогла бы рисковать чужой жизнью. Но я знаю пострадавших. Мне есть, кого защищать. Война с культом для меня — личное дело. Что для этого нужно сделать? Решительно спрашиваю я. Я ко многому была готова, но не ждать. А пока нужно именно это. Дождаться эксперта из ИСБ — который привезет иглы видящих для работы с тонкими плетениями и будет руководить обезвреживанием клятвы крови. В комнате отдыха, где мне предлагают переждать и настроиться на работу, пахнет рыбой. В продавленном диване неудобно выпирает пружина, а на столике полно следов от кружек. Сразу видно, что место далеко от столицы. «У тебя все получится, Лера». Арен наконец отмирает, садится рядом со мной и обнимает за плечи. «Ты с изолоном сложнейшее плетение распутала, и с этим справишься». «На печать клятвы крови такая маленькая и плотная!» Утыкаюсь в пахнущую медом и сандалом шею. «Арен, я такая трусиха!» «Это когда думать надо. А в критической ситуации ты страшно самоотверженная». «Прямо страшно!» «Мне от этого точно становится страшно». Ара нащупывает кармашки с оберегами на обшлагах. «Ты права. Ты кажешься мне очень хрупкой, уязвимой. Мне хочется утащить тебя ото всех, построить вокруг непреодолимые стены и плюнуть на весь мир. Как хорошо, что ты понимаешь, что этого делать не надо. Я не понимаю. Просто думаю, что ты сделаешь подкоп или что-то в этом духе и сбежишь. Да и стены не выход». Он проверяет мой ремень, удобнее сдвигает сумочку с принадлежностями. В нынешнем мире не выход. Меня накрывает щемящей тоской, тревогой. Арен. Касаюсь его подбородка. Заглядывая в лицо, поглаживаю щеку. Мы неплохо справляемся. Смогли защитить гостей от гибели. Дворец от демона. Спасли твою маму. «Хотя иногда бывает очень страшно, но мы справляемся. Верь в нас, в себя и меня. В конце концов...» Грустно улыбаюсь. «У тебя может быть еще одна избранная». Сердце пронзает болью. «Лера...» Арен скользит пальцами по моим губам. «Никогда такого больше не говори. Ты моя единственная, и ничто в мире этого не отменит». Навернувшиеся слезы я едва сдерживаю, прижимаясь к его плечу. Тук-тук Генрих заглядывает внутрь. Все готово! Третья дверь слева. Ждем! Ты сможешь. Обняв меня, Арен помогает встать и провожает до нужного кабинета. Генрих мог не объяснять. Возле двери толпятся и мои офицеры, и пара местных, но когда Арен встает у входа, все как-то дружно рассасываются. Внутри у меня все скручивается от волнения. Все получится, повторяю я, входя в кабинет. На кушетке посредине него лежит женщина. До обнаженной груди она накрыта простыней. Руки сжаты в кулаки так сильно, что побелели костяшки, взгляд приковывает алая магическая печать над сердцем. Только потом замечаю два стула, стол с бумагами, ручками, и разложенными на нем тонкими иглами с кристаллами на концах. «Добрый день, леди Валерия!» Эксперт ИСБ, эльф почетного возраста, кланяется. Мое имя Элдарион. Для меня большая честь работать с вами. Не думал, что еще раз посчастливится встретить видящую». Я нервно улыбаюсь. «Что я должна делать?» Он подробно объясняет, какие силовые линии и в какой последовательности надо размыкать, сколько магии при этом вкладывать, чтобы не задеть другие. Время филигранного выжигания печати, пропускаемой через иглы магии, кажется мне бесконечным. Оно наполнено вымораживающим все внутри ужасом, немного скрипучим полушепотом Элдариона, стекающим по моим вискам потом и мыслью в такт бесшумному пульсу. Она не умрет. Эта женщина не умрет. Эти два часа будто вынули из меня душу. Обессилили так, что в кабинет к моим следователям я дохожу только благодаря тому, что Арен держит меня за плечи. Женщину до места доводит Генрих и усаживает на стул. И все это ради вопроса капитана Зинара. Что происходит на фабрике мистера Тордоса? Ради ответа смуглой шатенке, лицо которой я решаюсь рассмотреть только сейчас, когда она сидит здесь живая и невредимая, хотя мне и казалось порой, что я случайно ее убью. Она справляется с нервной дрожью, сцепив пальцы, начинает говорить. Сначала тихо и неуверенно, а потом все быстрее, громче, словно пытаясь выплеснуть скопившиеся за это время эмоции. «Наши назначенные судом трудочасы», Выкупили на официальном аукционе. Сначала мы действительно обрабатывали основу для выпечки магией. Как обычно, таких, как мы, берут на работу, где нужна магия, но не так много, чтобы платить за это хорошие деньги и иметь дело с профсоюзами. А мистер Тордас он еще и добрый был. Нам неплохо жилось, и в старом здании у нас были свои комнаты. Но все изменилось, когда к нему пришли одни заказчики. Они отличались от прочих более дорогой одеждой, ну и не было на них следов работы. Ни потертости на локтях, как бывает от заполнения бумаг, ни на рукавников защищать от чернильных брызг. Такие чистенькие. Мужчина и женщина. Не знаю, как он, а она точно вампиресса, Даже клыки не скрывала. Стала ругаться из-за пыли на перилах, и мужчина назвал ее Марабел. Мурашки бегут по коже. Свою невесту Санаду назвал Марой. Не сокращенное ли это имя от Марабелл? После разговора с ними мистер Тордас стал «Каким-то не таким». Объявил о крупном заказе, но не радовался. Мы спрашивали, в чем дело, но он начинал бормотать о расширении фабрики. «Мы с девочками подумали, что те существа заставляли его продать дело и гадали, выкупят ли новые хозяева наши трудочасы и как все будет без мистера Тордоса». Женщина грустно усмехается. Он еще на следующий день, когда жена не привезла ему обед, объявил, что семью отправил к родственникам, и мы уверились в своем предположении. Но мистер Тордос неожиданно выкупил здание старой ткацкой фабрики, «Заказал оборудование, и его нервность мы списали на то, что ему требуется много средств на покупку и переоборудование цехов. Мастера тогда приехали не местные, фабрику закрыли от посторонних, что-то там строили, пилили, перестраивали». «И никто не заподозрил неладное», — уточняет Зинар. Не поднимая глаз, женщина пожимает плечами. «Мы не выходим в город, но, судя по разговорам извозчиков, Многие решили, что он нашел дешевых работников. Да и закончили переделку быстро. Переселяться на фабрику мистер Тордос отправил нас по одной. Это было странно, но мы магически связаны с тем, кто выкупил наши обязательства и не могли возвращать. На заводе нас ждали те, двое. Разговор был короток. Либо мы даем клятву на крови о неразглашении всего, что происходит на фабрике, либо нам устраивают несчастный случай или имитируют самоубийство. Мол, никто разбираться не станет, ведь лишённые прошлого и личности часто сводят счеты с жизнью. «Удобно», — Ниль качает головой. «Вашей органической магии достаточно для клятвы крови, которую не могут дать обычные существа, и вы не могли уйти без разрешения от Тордоса». «Вот именно», — вздыхает женщина, — «поэтому мы соглашались» и новенькие тоже. Жить-то хочется. Даже так. Что происходило на фабрике? Странное. Для начала мистер Тордос запретил ночью выходить из нашего барака. Потом сказал, что усовершенствовал формулу, и некоторые заготовки можно не обрабатывать магией. Работы стало меньше, но он продолжал выкупать трудочасы часы и привел новых девушек. Даже когда несколько недель назад полностью перешел на производство по новой формуле, он трудочасы часы не перепродал, хотя так было бы дешевле, а поставил нас на фасовку. Но клятвами крови скрыли явно не изменения а технологии. Тесто по новой формуле готовилось из секретного сырья, которое новые поставщики привозили в длинных коробках и спускали в подвал к дополнительным чанам. Тот подвал... Дверь, в которой офицеры нашли перед разрушением фабрики. В тех чанах внизу и варилось новое средство. Сначала для одной линейки продуктов, потом для всей. Новые поставщики привозили все больше и больше ящиков. И тогда появился запах мяса и крови. Нам было так страшно, что мы даже днем боялись ходить в цех. Но выбора не было. И мы ходили фасовать ингредиенты, а основа для порошков поступала в рабочие чаны с подземного этажа. «Вы слышали находившегося там вестника?» «Ночами». Женщина передергивает плечами. «А может, это закачивалась в чаны та странная основа? Но тогда мы и предположить не могли, что это такое». «Что еще? «Я могу ментально передать описание той пары. У меня хорошая память на лица. Я легко считываю. А еще мне кажется... Мне кажется...» Мистер Тордес сотрудничал с ними по принуждению. Он точно и был не рад всему этому и боялся. Постоянно боялся. Что ж, хорошо. Потом у капитана Зинара не скажешь, что он так считает. Генрих, отведи ее к менталистам, а заодно скажи, чтобы готовили группу для раскопок подземного этажа фабрики. Генрих всем видом показывает, как ему жаль, что его прогоняют, ни словечком не дав перемолвиться со мной но я едва замечаю это, вся поглощенная одной догадкой. Если эти работницы и покупатели их трудочасов связаны магически, не могу ли я, усилив способность, отследить связь? Тордас может знать больше, чем эти девушки.